Глава 14. Манчжурия. Лисьи броды. Начало сентября 1945. Мы идем мимо бедных китайских фансов кое где за бычьими пузырями маленьких окон тускло светятся очаги там теплится жизнь но по большей части фанзы необитаемые обгоревшие гнилые разрушенные они пялятся пустыми глазницами на противоположную сторону улицы на чужие кладбищенские кресты и чужую православную церковь залитую масляным светом родной азиатской луны у одной из фанз Нет ни крыши, ни передней стены. Внутри, на кане, как на сцене амфитеатра, сидит нищая китайская семья: двое взрослых, он и она, с ними согбенная старуха и трое детей, все в рваных лохмотьях. И сама ситуация и их кукольные застывшие позы выглядят неестественно. Я замедляю шаг и направляю на них армейский фонарь, добытый из мешке убитого шутова странные люди. Почему у них не горит очаг? Отец семейства, словно услышав мои слова, слезает с кана. У него в руках гнилое полено. Он кидает его в холодный, расколотый надвое темный очаг и протягивает руки к несуществующему огню. Какие люди товарищ Шутов? Там никого нет. Э, давай Растерянно смотрит то на меня, то на Фанзу. Он как будто действительно их не видит. Мать семейства тоже слезает с кана. В ее левой руке копошится черная курица. Правой женщина берет нож. Раздается короткий шмяк, обезглавленная курица бежит по двору и кидается мне под ноги. Она чумная, говорит женщина. Мы все чумные. Сажгина скронен. Я отталкиваю ногой курицу, тычущуюся в меня запекшимся обрубком шеи, и она, взбивая крыльями воздух, кидается к кладбищу. Когда я снова смотрю на Фанзу, она пуста, но я не могу зафиксировать на ней взгляд. Она как будто колышется на темной воде и раз за разом отплывает, отплывает, отплывает с причала. Товарищ, Шутов, обопритесь-ка на меня, вас шатает. Сам пойду. Я иду, цепляясь рукой за кладбищенскую ограду. На земле, прислонившись к ограде, сидит вертухай. Он без головы. Он держит в руке безголовую курицу. Из горла его торчит ложка. Рядом с ним вальяжно, словно на пикнике, развалился флинт они выглядят корешами. Флинт засовывает руку в дыру в своем животе, обмакивает пальцы в крови и протягивает мне пятерню. Циркач, давай побратаемся. Куда? Башку свернул. Слова выходят с бульканьем из горла безголового виртухая. Он вынимает из шеи ложку с заточенным красным концом, указывает на дорогу. Туда смотри. 303. Впереди на дороге торопливо удаляющаяся в сторону штаба и главной площади фигура в черном плаще с накинутым капюшоном. От быстрой ходьбы капюшон спадает на плечи. Под ним белокурые длинные волосы. Я кричу ей: "Лена!" и я бросаюсь за ней, не оборачиваясь, она идет через площадь и сворачивает во двор, прилегающий к зданию штаба. Я бегу, но ноги тяжелые, как во сне, они тяжелее, чем брусчатка. Они утопают в ней, они врастают в нее. Товарищ Шутов, вам надо в лазарет, у вас из раны кровь хлещет. Я отталкиваю рядового Вавчеренко, и он падает на брусчатку. Во дворе у штаба дымит полевая кухня. Засколоченным из досок длинным столом почти вся рота, человек двадцать. бодро звякают ложки. Тарасевич, снайпер, щедро плещет в протянутые к нему жестяные кружки самогоны из бутыли. За победу, за русский народ! Когда я появляюсь, они смолкают. Где она? Где женщина? Слова выходят из меня мучительными толчками, как будто я не произношу их, а меня ими рвёт. «Черный плащ, длинные волосы, светлые волосы. Тарасевич затыкает горло бутыли бумажным катышем и плавно опускает ее на землю, к ноге. Отдаю её тасобист. Капитан, вы ранены? стукач родин таращится на мой пропитанный кровью рукав, возбужденный и жадно. Он похож на слепня прикидывающего, где удобнее присосаться. ерунда. Царапина. раздается хриплый знакомый голос. Во главе стола на почетном месте, как юбиляр, капитан Смерш Степан Шутов. Его форма вымозана в земле, из дыр в груди и во лбу прорастают бледные сорняки. Он хватает и выдергивает их с корнем. В корнях копошатся черви. До свадьбы все заживет. Рядом с шутовым молча курит молодой старшина. Голова его запрокинута, из дыры в спине выпростываются пушистые кольца дыма. Капитан поднимается над столом, рвет из кобуры вальтер такой же, как у меня, и наводит на меня ствол. «Да бегался, контра. Я спокоен. И как будто не в моей голове, а где-то за пределами моего тела рождаются слова, которые я почему-то произношу вслух. А ты разве не понял? Ты труп. Прими свою смерть. Он сгибается, как от удара в живот. А рука с пистолетом трясется. Теперь он целится не в меня, а в десантников за столом. Черная дуло ствола, растревоженный мухой, мечется от одного красноармейца к другому. Побледневший Тарасевич медленно задирает вверх руки. Не стреляй, капитан. А я смеюсь. Не сыты, ребята, капитана тут нет. Они мне не верят. Застыв с поднятыми руками, Тарасевич таращится на мертвого шутова. И его дергающиеся из стороны в сторону ствол. Подоспевший следом за мною Пашка хватает с земли оплетенную бутыль самогона и метит призраку в затылок. Дохлый номер, комментирую я. Рядовой овчаренко замахивается, но бьет почему-то не призрака, а меня. И падая в темноту, и роняя Вальтер, я успеваю услышать визгливый голос. Ты что наделал, дурак? Ты ж капитана смершь по голове, так сказать, бутылкой. И голос Пашки, виноватый, растерянный. Так ведь он в ребят целил. А дальше все голоса сливаются в звон и гомон, и слова утрачивают значение и уподобляются птичьим криком. А потом смолкают и птицы, и тьма смыкается надо мной